Глава 6. Тишина. Дно канализационного коллектора было заилено. Ноги сразу стали увязать в этой грязи. Нос не сразу привык к запаху, царившему в длинных переходах от одной сливной решетки до другой, где было посвежее. Сюда проникало солнце. В этих пятнах света росла чахлая травка, и идти было легче. Почти всегда после верхней решетки следовало коридорное заграждение с видеокамерой и лампой освещения. Свет, вопреки уверениям подполковника, в скорости пропал. Мои глаза, правда, уже привыкли к темноте, и искусственный свет только сбил бы ночное зрение. Первая решетка была заперта на небольшой китайский замок. Удар обухом топора прошел вскользь, зато второй заставил замок жалобно звякнуть и отлететь в жижу на полу. Душка осталась висеть в проушинах, и мне нужно было только вытащить ее и отправить след за замком. Решетка оказалась приржавевшая и заилинная, так что поддавалась с трудом. Мне удалось приоткрыть лишь небольшую щель, чтобы протиснуться и продолжить свой путь. Так пришлось воевать с пятью решетками, а на шестой мне показалось, что на секунду освещение пропало. Я поднял голову и обомлел. Сквозь прутья на меня смотрели бельма страшной образины. Пальцы с громадными когтями и костяными наростами с легкостью вырвали из асфальта дороги трехпудовую чугунную решетку. Видимо, моя предыдущая возня со сбиванием замка привлекла голодную тварь. До того замок был уже сбит, но вот сама дверь здесь вросла в дерн и сдвинуть ее, не откапывая, не выходила. Я положил на пол мешавшую мне рацию, взял топор. Орудуя им, и как резаком, и как лопатой, К этому моменту я почти откопал нужный мне сегмент для открытия. Трудность еще состояла в том, что дверь открывалась от меня, и приходилось работать, просовывая руки в клетки решетки. А теперь все происходило молниеносно. Я как сидел на корточках, так и оставался. Выронив топор, руки как-то сами собой потянулись к автомату за спиной. Не скинуть его с плеча, не потянуть за ремень, тем более снять оружие с предохранителя я не успевал. Тварь, царапая гипертрофированными когтями стены из поросшего мхом красного кирпича, быстро сползала вниз. На зелёных стенках оставались живописные тёмно-красные борозды. В абсолютной тишине слышались лишь противный приближающийся звук — стачивание кости, окрашающийся камень — и глухое урчание монстра. На голову мне сыпалась труха из мелких камешков и ошмётков мха. Как и тогда, в гараже... Липкое чувство страха и оцепенения завладело моим телом. Жить мне оставалось от силы две секунды. Я сделал короткий вдох и затаил дыхание. Мир стал черно-белым. Искаженные звуки как будто проходили сквозь толщу воды. Я завалился на решетку и, не найдя опоры, упал сквозь нее, перекатился и встал на ноги. На первой секунде этого я увидел, как зараженный, как провалившийся в трубу кот судорожно царапает стены, пытаясь выскочить обратно, и это ему удалось. На второй секунде я уже стоял за решеткой, а об опасном визитере напоминали лишь ободранные стенки шахты, слива и кучки красной щебенки на полу. Снова оглушила тишина подземелья. Что это было? Постепенно вернулась цветность мира, запахи и слух. Все было нормально. Только вот торчал я с другой стороны решетки. Дверь так и стояла, закрытая. Я обхватил ладонью один рифленый арматурный прут и силой покачал. Никакого результата. Висевшая на нем паутина осыпалась черной пылью. Я отпустил прут. Моя ладонь была черной от сажи. Нет, я не был вторым терминатором, и мой автомат не звякал решетку, но я прошел через нее даже лучше. Как же это у меня вышло? Что было? Испуг? я коротко выдыхаю и затаиваю дыхание. Испуга сейчас нет. А вот остальное попробую снова. Я вновь погрузил себя в черно-белый транс и шагнул сквозь металлические прутья. Все удалось. Отлично. Вокруг меня образовывалась сфера, менявшая как-то свойства пространства и законы физики в ней. Вот только я понял, слишком поздно, что теряю сознание. Меня вырубило. Только бы не в решетке. Уже когда я прикатывался обратно, мелькнула у меня здравая мысль. Мне повезло. Очухался я на нужной стороне, без посторонних предметов в теле. Я не знал, сколько я тут пролежал, но, во-первых, мне было очень плохо. А во-вторых, за решеткой стоял натуральный зомбак с обвисшими штанами, от которых заметно воняло фекалиями. Его руки тянулись к моей ноге. Влезь он своими хваталками в нижнюю клетку решетки, может, и грыз бы уже свежее мясцо. А так с высоты своего роста ему было никак не дотянуться. По всей видимости, мозги у него в некоторой степени отсутствовали. А вот аппетит был возведен в эту же степень. Его непреодолимое стремление предъявило его в моем направлении и не давало отступить даже на сантиметр. Видя, что непосредственной опасности нет, я неторопливо встал и осмотрел незваного гостя. Его ноги серьезно пострадали при прыжке сюда. Одежда изорвалась и была снизу изгажена. Во рту зубы казались покрупнее, чем у меня. Челюсть немного выдвинулась. Пальцы стали узловатыми, со значительно утолщенными ногтевыми пластинами. На руках, груди и вокруг рта виднелась запекшаяся кровь. Топором я не мог ничего тут сделать, оставалось только стрелять. Решетка двери хоть и держала, но опасно раскачивалась с каждым порывом зараженного, все расширяя по полмиллиметра свой ход. Выстрел в закрытом пространстве оглушил. В ушах зазвенело. Ходячий мертвец с дырой в башке завалился на спину и затих. Я глотнул живца, и сразу стало легче. Просто чудо какое-то, а не напиток. Мне казалось, что в моем текущем состоянии придется как минимум день отлеживаться. Но живец, очевидно, заслуженно носил такое название. Глаза упали на отложенную во время раскопок в сторонку рацию. Я поднял ее и двинулся дальше во мглу канализации. С потолка свисали корни, изо всех щелей, белёсые бороды, особенно на стыгах труб. Значит, приближаясь к поверхности, скоро выход, и действительно, вдали замаячил весёлый зелёный кружок. Выход тоже оказался заперт на решётку. На этот раз вместо замка был толстенный ржавый болт с гайкой. В отличие от предыдущих, некогда она была окрашена в зелёный цвет, сейчас сильно выгоревшая и практически до серого. Все мои попытки открутить гайку не привели к успеху. Стрелять, как в заправских боевиках, не хотелось. Почти стопроцентный рикошет будет. А тут еще и бетонная труба со всех сторон. Попробовал поиграть в хождение через стены, но спасительная чернота не приходила. Короткий выдох и затаивание дыхания вызвали только сильнейший приступ головной боли и желание приложиться к заветной фляжке. После пары глотков голова прояснилась. Появились первые варианты действий. Например, вернуться до да откапывать предыдущую калитку и вылезти на поверхность там, а оттуда идти к оврагу. Но тут-то, в овраге, риск нарваться на зараженных минимален, а вот в жилом квартале, наверное, их кишмя кишит. Другой вариант был связан все же со взломом. Раз болты проушины не поддавались, следовало обратить внимание на петли и прутья. Снять дверь с петель не получилось. А вот гладкие прутья, приваренные параллельно друг другу снизу до верху они внушали чувство, что их можно согнуть. Я попробовал развести их руками, чтобы образовался зазор, но ничего не получилось. И тут на меня снизошло озарение. Если бы получилось с чернотой, накрылась бы рация, как моя электроника-53 тогда в гараже возле выхода она должна работать обращаюсь к подполковнику сказано сделано подполковник ответил мне сразу выслушав сложившуюся ситуацию он дал дельный совет и я им воспользовался снял свой брезентовый ремень патронтаж уже очищенный от ненужных винтовочных патронов пропустил через прут и опору затем просунул в него рукоятку топора и начал скручивать брезентовый ремень прут начал поддаваться Старая краска затрещала и стала отходить, отваливаясь кусками и падая на дно трубы. В образовавшуюся щель не пролезла даже моя голова. А как известно, если голова пролезает, то и все тело пролезет. Я начал проделывать операцию со вторым прутом. Тот поддался, но все же образовавшийся зазор по моим меркам был недостаточно велик. Гулкое эхо вынесло из недр трубы знакомое шарканье и утробное урчание глоток нескольких зараженных. Я впал в холодное состояние сосредоточенности. Сбросил с себя комок со сбуруей в карманах, гранат рожков и прочего военного хлама. Прокинул сквозь решетку флягу и автомат с рацией. Мертвяки уже показались из тьмы. Я выдохнул и силой вклинился в сделанный мной зазор и застрял. Голова прошла, грудь и спина почти, а таз снизу не проходил. Там прутья были не так сильно раздвинуты. Заметив жертву, зараженные усиленно заурчали и ускорились. Некоторые вытянули руки вперед. Отчаянным усилием, сильно ободрав грудь и лопатки, я почти протиснулся наружу, ухватился за верхнюю сторону калитки, подтянулся, и моя филейная часть прошла вслед за торсом. Время было потеряно. Спускаться вниз по-человечески уже не было возможности. Жадные когти тянулись к моим пяткам. Не знаю уж как, оттолкнувшись, извернувшись, я отлетел от верха калитки и перекатился. Твари скопились у железной преграды и тянули ко мне свои исковерканные заражением руки. Я с облегчением перевел дыхание. Жгол ободранную на груди и спине кожу. Для дезинфекции я потянул к себе флягу, плеснул немного на раны. Боль ожгла, но затем резко стала сходить на нет. Я принял глоточек и внутрь, сунул в карман рацию, взял в руку автомат, присел на поросший мхом бетонный камушек и огляделся. А враг был девственно пуст. Решетка крепко сдерживала моих преследователей. Щель между прутьями была для них слишком мала. Жаль то пора Он столько раз меня выручал, но сейчас он лежал в грязи под ногами зараженных. Ладно. Пойду дальше за этими книгами. Назад путь закрыт. Передам тогда просто по рации подполковнику информацию и сам заодно разберусь. Я встал и углубился во враг. Со всех сторон меня обступили заросли золототысячника выше моего роста. Воздух стал густым от застоявшегося аромата донной растительности. Идти пришлось практически на ощупь, раздвигая тонкие упругие стебли. Под ногами то и дело попадались какие-то банки от краски, старые покрышки. Крутя головой во все стороны, как филин, я смотрел и вперед, и назад, и под ноги, и по краям оврага. Иногда останавливался и прислушивался. Странно, но не было слышно ничего необычного. Щебетали птицы, шуршали листья деревьев. Почему не слышны звуки боя? Я ведь не так уж и далеко, всего километра полтора. С этими мыслями я добрался до зеленой железной лестницы, помогавшей путникам преодолевать овраг. По ней пришлось идти тихо-тихо. Она была жутко шумной. Каждый мой шаг отзывался к симфонии скрипов, гулов, шуршаней. Это могло меня выдать. Я сошел на дернину склона и пошел рядом. Ходить с ободранным голым торсом было неприятно. К тому же жутко захотелось есть. Я осторожно выглянул за склон оврага. В парке было пусто. Высоченные старые черные липы смешивались сверху кронами, делая это место всегда тенистым и прохладным. Потрескавшиеся асфальтовые дорожки были обрамлены стриженным кустарником декоративной бузины. Еще недавно ее круглые белые ягодки сухо хлопали в сжатых детских пальчиках, вызывая глупую радость детворы. Кое-где сохранились лавки с торчащими рядом с ними остатками кронштейнов мусорных урн. Тёплый ветерок иногда неспешно шуршал по асфальту сухой листвой. Тишина и покой. Видимо, все убежали на звуки выстрелов. Я вообще заметил, что заражённых шум привлекает больше всего. Это делало мой Калашников оружием последней надежды. Как одноимённый фол в футболе, когда игрок сознательно нарушает правила, чтобы избежать гола, в надежде, что назначенный пенальти не будет забит? Надо найти что-то тихое и убойное из холодного оружия. Я посмотрел на рацию. Заряд таял. Вызвал подполковника. Сквозь помехи ничего не смог разобрать, значит, далековато для связи. Отключил. Напротив заводских ворот в глубине парка стоял киоск. Все его стекла были разбиты, часть товара рассеяна вокруг, в основном газеты и журналы, но я знал, что там могут быть и всякие снеки, шоколадные батончики, газировка. Я напряженно всматривался в зелень, обрамляющую парк, прислушивался, но ничего не заметил. Решившись, присел пониже уровня стриженного кустарника и неспешно, гусиным шагом, с остановками стал пробираться к киоску набрался без приключений и прошмыгнул внутрь. Внутри воняло кислятиной. Содержимое кишечника продавщицы вместе с частью ее костей и шикарными белыми волосами устилало весь пол. Я даже удивился своей отстраненности от реальности. Меня это не шокировало. Чувствовалось лишь сожаление о том, что придется испытать некоторый дискомфорт при поисках еды и воды. А вот, кстати, и еда. Под прилавком на полочке стоял начатый блок сникерсов, чуть в стороне перетянутый полиэтиленом блок баночек Кока-Колы. Все остальное я даже не впустил в сознание. Будь там еще и слиток золота, я бы его просто не увидел. Вот в таком я был состоянии. Взял жменю батончиков, засунул их в карман с клапаном, Проткнул пальцем пленку на шестерке баночек с газировкой и выбрался обратно под прикрытие подстриженной аллеи. Затем метрах в пятнадцати нашел укромное место. Здесь когда-то стояла лавка. Сейчас о ней напоминала вытоптанная земля, замощенная пробками от пива. Устроившись на бордюре, я очень аккуратно вскрыл первую банку и выпил ее в прикуску со Сникерсом. Чувство голода пропало. Половина второй баночки решила и проблему с жаждой. Остальные банки я рассовал по карманам, но вот незадача, штаны начали сползать. Пришлось почти все трофеи сбросить в этом месте. Жаль, но ничего не поделаешь, подвижность важнее. Мне оставался последний этап пути. Вдоль бетонного забора я прошел без проблем, прикрытый и забором, и кустами. Правда, это надёжное место в мирное время использовалось гражданами как общественный туалет, то и дело приходилось перешагивать через мины. Много здесь было и битых бутылок, их обычно с размаху били о бетон забора подвыпившие подростки. Кусты закончились, и я затаился. Через ветви сирени я увидел грузовик и разбросанные вокруг него кучи растерзанного тряпья. В кузове на лафете смотрел в небо корт, висела лента с патронами. Было много останков зараженных, а валявшиеся рядом противогазы подтверждали, что здесь лежат солдаты группы Хасанова. Но вот подойти скрытно и обыскать машину я не мог. Метрах в двустах стоял, покачиваясь, зараженный. Понаблюдав за ним, минут с десять я заметил еще одного возле мусорных баков. Вполне возможно, эту площадь просматривают и другие зараженные. Надо как-то сорвать их всех отсюда, привлечь чем-то, а самому тем временем обыскать машину. Единственное, что пришло мне в голову, то я и начал реализовывать. Проделал обратно весь путь до газетного киоска, прокрался в него, среди товаров нашел зажигалку и лосьоны, одеколоны, залил ими разворошенные кипы газеты-блистеров с китайскими игрушками, Для надежности я выщелкнул из рожка пару патронов и отправил их на вершину костра. Запылало славно, сначала без дыма и тихо. А вот когда я вновь вернулся на свой наблюдательный пункт в кустах сирени, в киоске уже полыхало на славу. От пластика валил черный дым, хлопали баллончики для заправки зажигалок, в общем, отвлекающий маневр удался. Охранник и мусорщик сорвались со своих мест и направились в парк. В своих предположениях я не ошибся. Из заводских ворот вскоре показалась группа из пяти зараженных, и самым последним прополз из кустов на противоположной стороне площади уж совсем обессилевший зомбак. Как только его от меня скрыла густая листва парковых аллей, настали мои секунды. Я сорвался с места и понесся к машине. Обыскивать долго не решился. Быстро закинул на плечи два вещмешка, что заприметил еще в первый раз. Влетел в кабину. В открытом бардачке действительно, как и говорил полковник, лежала невзрачная замусоленная книжица. Сунул ее в карман. На сиденье была рация. Отправил ее к книге. «Все, валю обратно». Коленки тряслись, запахло кровью. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Оказавшись в своем укрытии, я перевел дух. На площади по-прежнему никого не было. Идти через парк с горящим киоском было нельзя, а надо как-то подобраться к военной части или на дистанцию уверенного приема сигнала рации. Но тут мои планы пришли неожиданные изменения. Не все твари сорвались проверять горящий киоск. Самая хитрая и развитая горилла с громадной пастью усеянный рядом гипертрофированных клыков, вся, словно средневековый рыцарь, покрытая костяными пластинами с небольшими, как у ракушки рапаны, наростами, неслась ко мне, иногда припадая на передние лапы. Я произвел нехитрый расчет. Мне бежать до машины гораздо ближе, но тварь быстра. И как бы она ни скакала, ее глазные щели продолжали впереваться в мои глаза и вели меня, не отпуская. С треском я вывалился из кустов и побежал к крупногалиберному пулемету. В спину стучали так они сброшенные рюкзаки. Некогда по пути я судорожно вспоминал, что видел на крыше, на что там нажимали солдаты. По идее, все должно быть в боевом состоянии. Бронированная обезьяна пробежала уже половину дистанции, когда я заскочил в кузов и одним движением освободил ленту от остатков одежды растерзанного солдата, затем навел ствол и нажал на гашетку. Выстрелы крупным калибром сотрясли кузов. Пол под ногами заходил ходуном, уши заложило. «Мне, наверное, повезло». В ленту через один были заправлены бронебойные и огненно-взрывные патроны, и кучность оказалась хорошая. Но вот скорострельность и длина ленты вошли в противоречие с шансами на продолжение моей жизни. Тишина настала неожиданно. Патроны кончились. Сила очереди, пробивающей стену в три-четыре кирпича, здесь столкнулась с как будто непреодолимой преградой. Костяной ком, в который превратилось чудовище, Вылетел из облака дыма и пыли. Я судорожно ухватился за бесполезный калашников, но все оказалось не так плохо. Тварь так и не встала на ноги, прокатившись еще по инерции метров вспять и остановилась. Из разбитого панциря сочилась желтая жидкость. Долго рассматривать тело я не стал. Наш пятисекундный бой, наверное, был явным приглашением на обед для остальных зараженных. Попытка завести грузовик удалась, и я отменил план «Б». Я разогнался по территории завода, потом замедлился у последнего цеха и спрыгнул. Грузовик уже без меня покатился дальше своим ходом по полю, появившемуся здесь накануне. А я по громадной воротине взобрался на плоскую крышу цеха, перевалился через бетонный парапет и оказался на тёплом рубероиде, обильно залитым гудроном. пригнувшись Чтобы не было видно снизу, я дошел до середины крыши. Скоро стало слышно, как снизу протопала толпа зараженных, а вот шум от грузовика, наоборот, затих. Увидеть меня здесь можно было только с трубы заводской котельной и с макушки антенны над бункером полковника. Практически господствующая высота. Немного справа вдоль стены возвышались жестяные короба вентиляции. Между ними оказалось неплохое место, чтобы выглянуть и осмотреться. Зараженные были. Немного, но были. Одни тянулись в сторону парка, другие — в поле, к одиноко стоящему грузовику, от которого начал валить густой серый дым. Собственно, только столб дыма я от него и видел. По крышам я мог добраться и до котельной, а с трубы котельной рация могла пробиться и до подполковника. Вот, правда, маячить там было очень плохим вариантом. Разве что ночью. Хотя тоже отпадает. Может, у зараженных вообще инфракрасное видение. Тут наверху вроде тихо. и решил разобрать пока рюкзаки. Моими трофеями стали два смятых сухопайка, неплохой казанский бинокль, коробка патронов для моего автомата, четыре гранаты ф 1 около килограмма взрывчатки в виде четырех кусков мыла, отличный нож в чехле, полностью заряженная рация, моточек парашютной стропы. Ещё пять гранат для подстольного гранатомёта. Вот что, оказывается, боль набила меня по спине. Две новых камуфлированных футболки. Это мне сейчас не помешает. Я тут же натянул на себя одну из них. Она оказалась великовата, но тут уж не до жиру, как говорится, быть бы живу. В куске белой простыни отдельно были завёрнуты брошюра. Буклет для начинающих иммунных... Небольшой пистолет, неизвестный мне конструкции с длинными патронами без видимых боеголовок, и коробочка от ручки «Паркер», где на бархате лежал шприц с оранжевой жидкостью. Остальной объем занимали запасные фильтры для противогазов и пластиковая литруха колы. Значительно прорядив добычу, я наполнил один из вещмешков. остальное отправил в другой и аккуратно приставил его к одному из вентиляционных коробов. Посижу пока здесь, на крыше, между квадратных оцинкованных труб. Почитаю брошюрку. Заодно выведу самое главное кратенько для доклада подполковнику. Примерно через два часа я закончил чтение. Внизу царила осень. Дул теплый ветер. Пахло землей и рубероидом. Виднелись макушки заводских плакучих ив и рябин оттяжелевших от красных гроздей ягод. Довольно громкие шелесты вовых листьев и чириканье воробьев дали мне небольшую надежду прямо сейчас попробовать под шумок провести попытку сеанса связи. Я взял аккумулятор от новой рации и поставил на свою, настроенную, и нажал кнопку.